Столько крови своей в борьбе этой, пролившего радостными объятиями, не сажают его с собой за братский мир, а наоборот всячески стараются повредить России, задержать ее, отбросить назад, во мрак, как делает это усилившееся после тридцатилетней войны Швеция, закрывшая России все выходы к морю, то действительно ли так цена этой их образованности Не та же ли это азиатчина по существу, только что почище одетая да покраше причесанная? Он остро чувствовал этот вражий напор мира западного, и по необходимости для защиты думал он соединить всех славян в одну братскую семью, чтобы иметь возможность сопротивляться этим вражьим наскокам. И вот теперь без стыда он не мог вспомнить той своей горячей речи, которую произнес он в Андрусове перед поляками, выясняя необходимость такого славянского единения. «Единение славян. А он должен был от этих самых славян изо всех сил отбивать коренные русские области, которые они, опираясь на силу, хотели уродственно им по крови России неправедно оттягать». Он хотел благо своему народу, но из этого его стремления вытекали войны с их бедствиями, разорением, страшными морами. А из войн возмущения народные еще более страшные и опустошительные, чем войны. Воистину правы шведские куранты, говорившие о трагедии московитика». Он хотел развить торговлю российскую, он посылал для этого посольства во все края вплоть до далекой Индии. Он хотел закрепить за Россией ее пустынную и далекую амурскую украину, заселив ее казаками и войдя через нее в более тесную связь с Китаем. Он первым учредил в России правильные почтовые сношения с Западом. В результате появились и усилились всякие шорины, которые на всем этом обогащались чрезмерно. А народ был по-прежнему нищий, убог, и в бесчисленных восстаниях требовал головы этих самых шориных и смотрел на них всегда, как на мироедов и кровопийц. Благо не получилось. Он и не один он. Изо всех сил стремились насадить в России побольше школ, напечатать побольше хороших книг, но тут же прежде всего наткнулся он на яростное сопротивление отцов духовных, учительного сословия, которые в школе, и в книге видели самых страшных врагов своих. Когда еще Годунов задумал основать хорошо организованные школы с преподаванием нескольких языков, то духовенство воспротивилось, находя, что крепость земли русской в единстве веры, нравов, языка, а от иноземцев пойдет непременно смута. В земле гешпанской, — аргументировали святители и просветители, — вера ова папешская иначе лютерская, благочестие же иссякла. Человецы же мудрые, и доктуроватые делом и звездочетием. С тех пор прошло больше полвека, но и до сих пор твердят упорно эти просветители, что философия, астрономия и другие науки бесполезны, что заниматься ими тоже, что мерить аршинам хвосты звезд, что богомерзистен пред Богом всяк, любя геометрию, что душевной греси учиться астроломии и елинским книгам что проклята прелесть тех и же зря насвод небесный своему разуму верующий твердили они святители и просветители удобь впадает в прелести различные люби простыню говорили они паче мудрости высочайшего себе не изыскуй и глубочайшего себе не испытуй а книги, с каким трудом удалось русским людям, наконец, наладить, чтобы книги строились на Москве. В результате выпущена масса заведомой лжи, как это пресловутая история Гизеля, в которой повторяются жалкие побаски о том, как русские цари преемственно приняли власть от императоров византийских, что слово «славяне» происходит от славы, А Москва от Масоха, сына про прапрадеда народа русского. А эти географии и космографии, в которых двести лет спустя после Галилея и сто лет после Кеплера, с трудами которых он ознакомился за рубежом, учат, что Земля имеет четырехугольную форму,